Признание. Я вас люблю, хоть я бешусь, Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой глупости несчастный У ваших ног я признаюсь, Мне не к лицу и не по летам Пора, пора мне быть умней,